Глава вторая. Воронин ходил в салон или, скорее, в бар последним, и классическая для Запада двустворчатая распашная дверь добавила ему такого ускорения, что молодой человек мгновенно оказался впереди друзей. «Такая дверь называется Пендельтюр», заметил он, потирая ладонью окрестности спины. «И теперь я понимаю, что очень даже не зря». хохотнул в ответ злобный. «Это точно. Пендель она тебе отвесила, смачный». Джек вошел в зал и на мгновение подумал, что оказался в офицерском кафе в Котбусе. Там служил отец давно, еще до вывода ГСВГ в Союз, и Жора мальчишка частенько заскакивал за жвачкой и баснословно вкусными яблочными штруделями. Там также висел неистребимый запах пива, стены красного кирпича были отмыты до блеска, даже стойка была точно такой же, массивного черного дуба с блестящими бронзовыми заклепками. Так же, как и в ГДР, здесь всюду слышалась немецкая речь, и посетители пили в основном непривычные виски, а пиво. «Готен так, поздоровался огромный, на голову выше злобного бармен с широкой окладистой светло-русой бородой. «Здрасте!» — недовольно буркнул Олег Кулик по-русски, ревниво оглядев фигуру работника стойки и стакана. Африка лишь молча приподнял шляпу. Он был занят, с интересом осматривал помещение и посетителей. Сицкий старательно вспоминал детство, набряг память и выдал на почти приличном немецком. «Добрый день! Какое пиво вы можете предложить трем мужчинам? И еще с нами дама. Есть ли что-нибудь для нее?» Бармен положил огромные, как и локти на стойку, секунду поискал взглядом Амалию, внимательно ее оглядел, будто прицениваясь, поднял левую бровь и скорее спросил у Джека, чем предложил. «Рислинг?» «Что из рислингов вы имеете предложить?» — коряво уточнил Сицкий. Бармен поднял вторую бровь. «Какая разница? Я его пробовать, что ли, буду?» «Рислинг, он и есть рислинг, гер...» «Рэд, Джек Рэд». «Американец? Странно. Я был уверен, что вы все трое русские». «Так и есть, гер...» «Йохан Белов к вашим услугам, гер... Рэд». «Тоже русский? Бог миловал». «Чистокровный немец, родом из Грибова». Тут же на стойке, как по волшебству, появились три огромные керамические кружки, укрытые шапками плотной бежевой пены. Впрочем, они также мгновенно оказались в руках друзей. Следом, с ели означенным поклоном, бармен протянул амалии бокал с бледно-зеленым рисленным. «Мэм», — вежливо предложил он. Девушка успела сделать не больше двух глотков, а злобный уже стукнул своей кружкой о стойку. «Еще». Шумно выдохнул он. Бармен молча повторил. Кулик обхватил кружку лапищей, сделал небольшой глоток, пристально глядя на бармена. Затем поставил тару на базу. — Значит, здоровый, говоришь? — с недобрым прищуром спросил он. Бармен молчал. — Что, испугался? А слабо тебе выйти из-за своей стойки и проверить, кто кого, а? Бюргеры в окна недовольно зашевелились, послышалась несмелая просьба. — Эй, гермистер! «Не надо лезть к нашему Йохану!» «У нас мирный городок», — добавил кто-то. «Злобный, отстань от человека», — попросил Ред. «А чё он такой здоровый? Что, решил, что самый сильный, да?» Кулик сделал пару наклонов, попутно разминая кулаки, махнул руками влево-вправо. В этот момент правая часть стойки распахнулась, и в зал с неестественным стуком вышел бармен. Друзья окаменели от неожиданности. Левой ноги у Йохана Белова не было. Вместо нее он стучал о пол деревянным протезом. Секунду царила тишина. Первым нашелся злобный. Он подскочил к бармену и протянул правую ладонь. «Прости, друг, я же не знал!» Извиняющимся тоном проговорил Олег. «Нет, теперь-то все понятно. Я и не злился. Так, хотел выяснить, кто здоровее. Но теперь...» Бармен секунду разглядывал не случившегося партнера по драке. Затем обхватил руку Кулика своей лапищей. «Все нормально. Я тебя понимаю. Никаких претензий». Олег расплылся в улыбке. Жора только сейчас заметил, что все это время простоял неподвижно. Африка, кажется, тоже. И только Амалия смело шагнула к Йохану и протянула пустой стакан. «А можно мне тоже повторить?» Чуть заплетаясь, спросила она. «Минуту, мэм», — прогудел бармен и перевел взгляд на злобного. «А может, все же выясним, кто сильней? Ты как, на руках бороться умеешь?» «Ставлю десять долларов», — тут же согласился Олег. «Мэм, если он победит, вино для вас бесплатно», — огласил свои условия Йохан. «Мистер Злобный», — девушка подбоченилась и смотрела на спутника со строгостью тети Тома Сойера. «Не подведите меня». Словно по мановению руки посреди зала образовался свободный стол и две табуретки. Соперники грузно опустились на места, схватили друг друга ладонями, левыми уцепились за противоположные края столешницы и дружно запыхтели. В зале стояла тишина, нарушаемая лишь громким, почти синхронным сопением рукоборцев. Еще время от времени и шуршала платьем. Так продолжалось около трех минут. Борцы покраснели, вены на шеях обоих вздулись, но оба стояли неподвижно, как статуи. Наконец, Йохан с утробным ревом навалился плечом на собственное запястье и, напрягаясь изо всех сил, начал сдвигать руку Олега. Тот сказал лишь еле слышное «Ук!» и покраснел еще сильнее. В воздухе отчетливо запахло потом, дыхание соперников ускорилось. «Давай, Йохан!» — крикнул кто-то. «Злобный, дави немца!» — парировала Африка. Этот возглас будто сорвал клапан. Мгновенно в зале поднялся шум местные поддерживали своего бармена путники друга в глубине невесть откуда взявшейся толпы кто-то уже делал ставки даже амалия присела у соседнего стола и колотила кулачками по собственным коленкам приговаривая словный Злобный!» и вдруг раздался оглушительный треск дубовая столешница сломалась пополам и соперники повалившись вперед звонко стукнулись лбами зал потонул в недовольном крике Йохан Белов, опираясь ладонями о бедра, с трудом поднялся. Лицо его было краснее макового цветка. Он оглядел барша олевшим взглядом, пару секунд рассматривал расколотую дубовую доску, после чего подал руку не менее удивленному Олегу. «Никогда в жизни такого не видел», — проговорил бармен. «Аналогично. Значит, ничья?» «Не возражаю». Белов обвел взглядом замерших в удивлении друзей и предложил... «По кружке за счет заведения!» «И даме!» — подсуетился Африка. На улицу вышли провожаемые одобрительными возгласами посетителей. Весь час, что друзья провели в баре, единственной темой для разговоров было соревнование по армрестлингу. Кто-то уже написал на двух половинках столешницы, на одной Йохан, на другой Олег, и теперь решали, куда их лучше пристроить — над стойкой или над входом. «На вокзал?» — спросил Джек. — Зачем? — с легкой улыбкой ответила вопросом на вопрос Амалия. — Нам же в Даллас. Зря, что ли, я у местного шерифа бумагу выправлял? — Жора, не торопись, — придержал друга злобный. — Ты прям будто не знаешь, с какой скоростью работает судебная система. Пока они договорятся, кто из местных отконвоирует наших бандюков, пока муниципалитет деньги на проезд выделит, да пока доедут со всеми пересадками. Опять же, в федеральном суде жуликов надо принять, оформить. Мы смело можем тут неделю прожить. Как раз успеем». «А еще я видел объявление», — добавила Амалия. «Вчера приехал театр. Называется «Великая международная труппа несравненного маэстро Бантона». Может, сходим?» «Как ни странно, в городе был свой театр. Он оказался прямо напротив общественных городских конюшен. Так что друзьям и искать не пришлось». Сдали на передержку лошадей и фургон, и сразу же заметили большое здание красного кирпича с двумя блестящими шпилями и несколько грубоватой статуи крылатого пегаса в портике над входом. Голова пегаса больше напоминала ослиную, чем конскую. А с обеих сторон от двустворчатой двери висели олиповато выполненные вывески. «Только эту неделю всемирно известная труппа несравненного мастера Бантона представит вам...» Дальше корявыми буквами было выведено от руки. «Опера гениального композитора Тиковского Евгений Онега. Начало на закате». Злобный потёр пальцем рукописные буквы. «Палкой, что ли, рисовали?» — проворчал он. «Главное не задумываться, что эти маэстро использовали вместо чернил». Африка намекнул на коричневый цвет надписи. Злобный понюхал палец и сморщился. «Это что, я угадал, что ли?» Джентльмены, я считаю, что на оперу стоит сходить. Как вы думаете? Эми, Джек повернулся к девушке, эти всемирно известные жулики фамилию Чайковский пишут через Т. Да и в названии тоже ошибка. Может, для шахтерских городков Среднего Запада это и нормально, но боюсь, тот, кто действительно слышал оперу Евгений Онегин, будет разочарован. А я пойду, Раскрасневшаяся от вина девушка махнула кулачком. Все равно ничего лучше здесь не будет. «А я в опере последний раз была в 12 лет. Мне, кстати, понравилось. Ну, кто со мной?» Джек посмотрел на небо. «В любом случае, до заката еще четыре часа. Думаю, есть смысл прогуляться до вокзала и посмотреть расписание поездов на Даллас». Далеко идти не пришлось. Когда впереди показалось похожее на угольный склад здание с часовой башенкой на крыше и надписью «Станция Мариенфильд», Африка довольно улыбнулся. «За что я люблю маленькие города? Это за их компактность. Нужен вокзал? Пожалуйста. Театр тоже есть. Пивные вообще на каждом углу. Удобно». «Да, пивных много не бывает», — согласился злобный. «Видимо, градостроители тоже так думали, потому что первое, что друзья увидели внутри здания, — бар на десяток столиков. Сейчас они все были заняты посетителями, кроме одного» на котором стоял полный мужчина средних лет в когда-то белых, а сейчас серых в яблоках штанах без гульфика, но с застежками по бокам, в фиолетовом сюртуке по колено поверх коричневого жилета и блестящем черном цилиндре. В руке у мужчины была кружка пива, Сюртук и жилет расстегнуты, из-за чего можно было видеть полное отсутствие какой-либо рубашки. Ни сорочки, ни даже привычного на западе Лонг Джонса. Отдельной тряпочкой несвежий воротник, кружевная манишка, скрученная в трубочку под подбородком и торчащие из рукавов манжеты. Однако, несмотря на фрагментарность одежды, профессионально сизый нос, вид у мужчины был торжественный. Он держал кружку на вытянутой руке, обозревая зал, словно со сцены. «Карл Клару склонил к комаралу!» Торжественно продекламировал незнакомец. «Нет!» — с хохотом ответил многоголосый хор читателей. «Не так! Карлу Клары украл кораллы!» «Ну, может быть, может быть!» — милостиво уступил оратор. — Но согласитесь, что моя история гораздо более пикантная. Он обвел смеющийся зал немного расфокусированными глазами и запел неожиданно приятным баритоном на мотив Августина. — Ай, я из я сей нот. — Вершенка мэтидраэр, он брод. проревел в ответ зал. Господин на столе элегантно раскланялся и тут же присосался к кружке. — Однако... Заметили в один голос Жора и Олег. «Джентльмены, идемте разузнаем о поездах на Даллас», — поторопила Амалия. Выбраться из вокзала удалось не скоро. Кассира на месте не оказалось. Нашел Сон, что неудивительно, там же, в баре. Правда, к его чести, абсолютно трезвый. За всеми этими перепетиями на улицу вышли, когда солнце уже почти добралось до финишной черты. «Джек, мы опоздаем, Джек», — торопила Амалия. «Что ты волнуешься?» Прогудел в ответ злобный. «Вон он, твой театр. Видишь толпу у входа?» «Ну все. Девушка замерла на месте. «Мы уже опоздали. Нам ни за что не пробиться сквозь эту толпу». «Действительно. Возле входа сгрудилось не меньше сотни человек. Они что-то невероятно скандировали, а некоторые грозили кулаками запертой двери. Друзья подошли без надежды прорваться внутрь. Однако первый же, кого не тронули за плечо, расплылся в улыбке. Почтительно кинул мужчина и приподнял шляпу. «Прошу вас, проходите. Может, хоть вас они послушают». Злобный неуверенно улыбнулся и шагнул вперед в образовывающийся прямо перед ним проход. А за спинами друзей звучало вполголоса. «Это Олег!» Слышал, поди, он сегодня с бородачом Йоханом на руках боролся. «Это где стол сломали?» «Ну да, не верю». «Иди сам посмотри, половинки над сходом висят». «Да я своими глазами, вот как твою недоверчивую рожу!» Злобный постучал в дверь. Ожидаемо никто не ответил. Мужчины оглянулись на толпу. «Почему не пускают?» «Да!» — взревели сразу несколько голосов. «Почему не пускаете? А ну, откройте!» В створке заколотили кулаки. Наконец, одна половинка двери со скрипом приоткрылась, и оттуда высунулась недовольная физиономия с клокоченными волосами. «Джентльмены!» — шепеляво проговорил человек изнутри. — Я боюсь, вы зря собрались. — Что? — прорала толпа. — А ну давай на оперу! — Не уверен, что смогу выполнить вашу без сомнения справедливую просьбу. Видите ли, у нас пропал ведущий актер. Мы не можем найти его уже три часа. «Эй — Эй! Злобный одной левый выдернул служителя Мельпомена на улицу и поставил перед собой. — А ты вообще кто? — Я? Мужчина молниеносными движениями привел в порядок прическу, приосанился. И вот уже перед толпой стоит уверенный себе человек. «Я, юноша, всемирно известный маэстро Бантон!» «Скажите, месье Бантон...» Амалия с трудом протиснулась к двери. «Это, случайно, не ваш актер развлекает публику в вокзальном баре?» «Как он выглядит?» С спросил Бантон. «Пока еще почти прилично». «В фиолетовом сюртуке?» «Совершенно верно». Толпа, замершая во время диалога, с ревом двинулась в сторону вокзала. Бантон мгновенно сориентировался, распахнул дверь и с улыбкой встал на входе. — Прошу вас, уважаемая публика! — торжественно пропел он. — Вход — доллар. Женщин и детей — полдоллара. Негры не допускаются. Через час друзья возвращались в гостиницу и со смехом обсуждали только что прослушанную оперу. — Вы зря смеетесь, джентльмены. А Малия надменно задрала носик, умудряясь смотреть на здоровяка злобного одновременно снизу вверх и как бы сверху вниз. «Мне опера очень понравилась. Замечательная музыка, да и постановка не оставляет желать лучшего». «Ага», — смеясь согласился Кулик, особенно когда Онегин с Ленским пригнали стадо на ранчо к Лариным. Да и сцена дуэли не подкачала. Режиссер явно изучил не одну схватку настоящих ганфайтеров. «Я только не пойму», — подхватила Африка, — «почему Татьяна в конце бросилась под паровоз?» «Потому что вы все трое бесчувственные снобы, джентльмены», — безжалостно резюмировала девушка. «Как можно было не растрогаться во время сцены президентского бала 4 июля, не понимаю. Мистер Ред, а почему вы молчите? Можно подумать, вы, в отличие от нас, смотрели не всемирно известную театральную труппу, а лекцию общества трезвости». «Что вы, мисс Дуглас, я впечатлен до глубины души. Автор явно имел какие-то сведения об оригинале. И мне жаль, что сведения эти оказались отрывочными». «Да?» Амалия подбоченись смотрела на самозваного критика. «Так, может, вы поведаете нам, как все было на самом деле?» «Куда, куда, куда вы удалились?» «Весны моей златые дни!» Африка пропел неожиданно мелодичным и отлично поставленным тенором. Девушка заслушалась, несмотря на то, что ни слова не поняла. А Юра продолжал. «Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит. В глубокой мгле таится он». «Чи гипнусь ядрючком пропертый!» Низким баритоном подхватил злобный «Чи пролуна, про луна и вин!» Все трое разразились смехом. «Но позвольте, джентльмены!» — очнулась очарованная слушательница. «Ничего этого в опере не было». «Это у Бантона не было, Амале», — пояснил Джек. «А у Пушкина было. И у Чайковского тоже. Но спорить не буду. Эти актеры тоже пели хорошо». Проснулся Джек рано. Солнце только-только поднялось из-за горизонта. Натянул штаны, берцы, шляпу и спустился на первый этаж. Остальные путешественники еще спали. Впрочем, не только они. Партье за стойкой также не оказалось, так что Жора решил сгонять в бар, заказать кофе на всех. Йохан Белов уже стоял на посту. Более того, встретил незнакомца с улыбкой и за пару минут организовал небольшой медный чайник, полный напитка, сваренного по-немецки, как раз нужной концентрации сладости. Жора не выдержал, стрельнул на стойке чашку чуть больше наперстка, плеснул себе и с удовольствием сделал первый за один глоток. «Спасибо, дружище!» — кивнул он бармену. «Именно то, что нужно!» «Не забудь вернуть чайник!» — прогудел в ответ Йохан. На обратном пути его остановил незнакомый голос. «Джек Рэд?» Сицкий оглянулся. Посреди улицы стоял высокий мужчина, в насквозь пропыленном плаще и такой же шляфе. Под расстегнутым плащом виднелось две кобуры. «Допустим?» Неспешно ответил Жора. «Но кто вы и что вам от меня надо?» «Поверь, не пройдет и минуты, как тебя перестанет беспокоить этот вопрос, как, впрочем, и любой другой». «Но я не стреляю в спину, поэтому держи!» Ганфайтер ловко выдернул револьвер с левого бедра и бросил Джеку. Тот даже не пошевелился, чтобы поймать. Лишь укоризненно глянул на смотрящий на него дуло второго кольта. «Ну уж нет!» — помотал головой Ред. «Я не пользуюсь непроверенным оружием. Если хочешь стреляться, то подожди, пока я схожу за своим!» Не дожидаясь ответа, он развернулся и пошел в дверь гостиницы. В номере оказалось пусто. Ни злобного, ни Африки в кроватях не было. Ред сдернул с крючка на стене пояс, застегнул его, не заморачиваясь остальными деталями одежды. Вынул с Вессон, резко переломил его, проверяя наличие патронов, и вышел в коридор. Тяжесть 44-го русского придавала уверенности. Жаль только, что друзей найти так и не удалось. Стрелок все еще стоял посреди улицы, но теперь он был не один. В шагах в двадцати за его спиной уже собиралась толпа. Жора остановился напротив и опустил правую руку. Противник медленно обвел глазами периметр, затем без какой-либо команды мгновенно рванул кольт и нажал спуск. В этот момент Джек уже летел вперед и вправо, наставив свой ствол в грудь противника. Выстрелы прогремели одновременно и неестественно громко. «Ухо Джека обожгло, опять левое! Только ведь зажило!» — недовольно подумал Жора. Его пистолет не подвел, и тяжелая пуля 44-го калибра шарахнула противника в грудь, заставив того сделать пару шагов назад. Раздался глухой металлический звук, впрочем, никакого другого эффекта выстрел Реда не произвел, и незнакомец вновь наводил ствол. В этот раз Джек оказался быстрее. Не желая рисковать, он внимательно смотрел на лоб неизвестного стрелка, стараясь отрешиться от остального мира. Только он, продолжение его руки, револьвер и цель. Темная складка прямо под срезом шляпы. В этот раз все получилось, как и должно быть. Незнакомец картинно раскинул руки и повалился на спину, а Джек в это время уже перекатывался, беря на прицел вход в гостиницу. Если он не ошибся, первый выстрел был не двойным, а даже тройным. И третий стрелял именно с той стороны. Но через секунду он поднимался, зажимая пальцами кровоточащие ухо. А из открытой двери ему приветливо махал злобный. Рука друга сжимала цевьё Винчестера. «Вон, видишь?» — спросил Кулик. «Напротив, за углом валяется. Не люблю нечестных поединков, а этот целился как раз тебе в спину. Тогда спасибо». «Да че там, свои люди?» Пойдем на твоего посмотрим. Что-то мне не понравилось, как он на первый выстрел отреагировал». «Вот-вот, точно в бронике». «Что происходит? Кто стрелял?» В гостинице, поднимая пыль копытами пегой кобыла, подъехал шериф. «Все в порядке, гер конс». Джек доложился, вытянувшись в струнку. «Закона это не касается. Я стрелял лицом к лицу, и противник был вооружен». «А вот он!» Злобный махнул винтовкой. Целился Джеку в спину. «Если это не попытка убийства, то можете звать меня папой римским». «Разберемся, ваше святейшество!» Улыбнулся шериф. Он прошел к лежащему посреди улицы покойнику, долго там возился, зачем-то расстегнул на нем пиджак, потом положил на лицо отлетевшую в сторону шляпу и ушел за угол, ко второму. «Эй!» — прокричал с крыши гостиница «Африка». «У вас все нормально?» «Ты что, только сейчас забрался?» — спросил злобный. «Нет, конечно. Просто надоело сидеть, когда уже все кончилось». «Еще раз спасибо!» — Жора пожал другу руку. — Не ожидал, что вы организуете такую поддержку. — А чего ты ожидал? — Что я тебя брошу? — И не надейся. Шериф подошел, когда компания уже завтракала. Он тяжело уселся на свободную табуретку и опустил тяжелый подбородок на ладони. Некоторое время молча смотрел, как друзья едят, затем кивнул. — Приятного аппетита! И без перехода продолжил. — Братья Робсоны! так что в Далласе можете смело требовать еще три сотни. Две за Эйзу и одного за Мозеса. В вашем округе они, как я понимаю, никому не интересны?» — уточнил Джек. — У нас тихий городок, — покачал головой Берхард. — Был, пока вы не приехали. И изменения многим не нравятся. — Но, мистер Кунс, — вступила в разговор Амалия, — до поезда в Даллас еще пять дней. — Я полон сочувствия, мисс... И тем не менее, спокойствие города для меня важнее. Но я не был бы шерифом, если бы не нашел выход из этой ситуации. «Какой?» — поднял голову от тарелки «Африка». Курт Шустер решил представить на ежегодной техасской ярмарке своего лучшего производителя — англичанина по кличке Герцог. «Англичанина?» — удивился Африка. «Совершенно верно, сэр. Быка английской породы». «Так вот...» Раньше Шустера находится в сорока милях на север отсюда, и вчера он приезжал именно для того, чтобы найти пару ковбоев для перегонки стада». «Опять стада!» — Джек схватился за голову. «А в чем дело, мистер Лед? Кажется, в прошлый раз вы неплохо справились с подобным заданием. К тому же по пути разгромили бандитское логово. Я бы, конечно, не хотел, чтобы вы разнесли по кирпичику Даллас, но отогнать туда стадо вы вполне можете». Друзья молча и печально собрались в путь. На выезде из города их догнал шериф. Он поманил рукой Джека и указал чуть влево. «Вон, видите гору, мистер Ред? Вон ту, с двумя вершинами. Она так и называется — Доппелькопф или Твинтоп. Держите на ладонь правее, и как раз попадете на ранчо!» Он понизил голос и добавил. «Вместе с братьями Робсонами в город приехал еще один человек». Некто Энтони Хайбиндер. А сразу после вашего поединка он пришел ко мне и заявил, что Джек Ред виновен в смерти отца и матери юного Александра Джонсона, а также в краже скота семьи Джонсонов и 45 тысяч долларов. Требовал, чтобы я вас немедленно задержал. Но вы этого не сделали? Все верно, даже не собирался. Почему, мистер Конц? Я вижу ваши глаза, Джек. И это вовсе не глаза убийцы женщин. Вы скорее за свою спутницу перегрызете горло хоть самому черту, но убивать посторонних женщин не станете. Я представляю, власть в этом городке уже восемь лет, и поверьте, научился различать людей по глазам. Так что счастливого пути вам и вашим спутникам».